Слабый никогда не прощает. Прощать – это умение сильного. Махатма Ганди. Избавься от роли жертвы. Верни свою силу. Мы страдаем по двум причинам. Либо из-за того, что все идет не так, как мы хотели, либо из-за того, что все идет именно так, как мы хотели, и мы боимся это потерять. И прежде всего мы страдаем из-за мысли о том, что наше прошлое могло бы быть другим. Большинство людей несчастны сегодня из-за того, что не могут смириться со своим вчера. Вместо того, чтобы уже оставить свое прошлое в покое, они тянут его каждый день в настоящее. Для того, чтобы стать наполненным здесь и сейчас, нужно согласиться с тем, что было. «Если мы примем своё прошлое и простим обидчиков, мы позволим себе жить наполненным настоящим». Прощение не изменит прошлое, но оно обогатит будущее. Несколько лет назад я прочитала фразу «Простить означает оставить надежду на лучшее прошлое». Я какое-то время обдумывала эту мысль. Она казалась мне такой жёсткой. Но через несколько минут я поняла, сколько правды в этой фразе. Когда мы придерживаемся одной формы поведения – упрекать и обвинять, мы тем самым каждый раз говорим, что могло бы быть и лучше. Мы не готовы признать, что мы обижены, покинуты или что эмоционально и физически с нами обращались неправильно. В нашей голове, где-то на периферии, сохраняется иллюзия, что пока мы злы, разочарованы или полны упреков, прошлое еще может измениться. Но этого не произойдет. Прошлое ушло. Но что ты можешь изменить, так это отношение к прошлому. Здесь и сейчас ты можешь выбрать, как ты хочешь думать о своем прошлом и что ты хочешь чувствовать по этому поводу. Либо ты продолжишь считать себя жертвой внешних обстоятельств, либо сегодня решишься, возможно, на самый важный шаг в своей жизни, согласишься с накопленным тобой до этого момента опытом и оставишь надежду на лучшее прошлое. Это предложение можно продолжить так. Отступить означает оставить любую надежду на лучшее прошлое и вознаградить себя за это наполненным будущим. принять и отпустить. Чаще всего люди отказываются от власти, потому что думают, что у них ее и нет. Элис Уокер Из-за негативного опыта, обид, неудач, отказов, одиночества и разочарований мы становимся затворниками, перестаем жить. И вдруг мы уже не так радуемся каждому утру, как раньше, начинаем спрашивать себя, может, это со мной что-то не так? И постепенно уходим в себя. Мы перестаем светиться, перестаем мечтать глобально, идем на компромиссы, придумываем упреки и ищем оправдания, почему уже слишком поздно что-то начинать. И внезапно жизнь начинает казаться тяжелой. Ничего удивительного при том багаже, что мы собираем всю жизнь. Он состоит из упреков, обвинений, уязвленной гордости, несбывшихся желаний и разрушенных мечтаний. Весь этот негативный опыт мы складываем в дорожный чемодан, который потом везде таскаем с собой. Мы с радостью распаковываем чемодан при любой подходящей возможности, чтобы всем показать, сколько страданий мы пережили, и используем это как обоснование тому, почему мы больше не живем в радости. И хотя не очень-то и приятно всю жизнь таскать за собой чемодан негативных эмоций, показывая его каждому, лишь немногие готовы, наконец, оставить этот груз. Я хорошенечко упаковала свой саквояж упрёков после развода моих родителей. Я была разочарована и зла на жизнь, на родителей, на школу, братьев, да и вообще на всех и вся. И прежде всего на саму себя – за то, что у меня не получилось стать счастливой. Через упрёки я растрачивала энергию и силу, хотя могла бы наполнить свою жизнь и сделать её счастливой. Я посылала всю свою созидательную энергию в прошлое и получала взамен только негативные эмоции в настоящем. Я была убеждена, что жизнь мне что-то должна за ту боль, что я пережила, и была из-за этого слепа к тем подаркам, что жизнь мне уже подарила. Ты знаешь много людей, которые из-за болезненного опыта рушат свое настоящее и будущее, потому что эмоционально они остались в прошлом. Из-за того, что мы зацикливаемся на упреках и обвинениях, мы позволяем событию, которое произошло 5, 10 или даже 20 лет назад, до сих пор определять наше настоящее. Из-за одного момента, в котором мы чувствовали себя покинутыми, обиженными, обруганными или преданными, мы отказываемся от счастья и своего будущего и переживаем этот трагический момент снова и снова. Мы зависаем в моменте, закрываемся от жизни и всей ее магии, потому что не получили того, чего ожидали. Но ничего на этом свете не стоит того, чтобы потерять всю свою энергию и любовь к жизни. Даже этот травматический момент. Мы не страдаем из-за болезненных событий нашего прошлого. Мы страдаем из-за того, что постоянно прокручиваем в голове воспоминания об этих событиях и из-за чувств, которые связаны с ними. Это слишком высокая цена за один момент боли вне зависимости от ее силы и продолжительности, чтобы страдать всю жизнь в надежде так восстановить справедливость. Но на самом деле единственное, что мы в такой ситуации получим, это еще более сильную боль и неспособность открыть для себя прекрасные чудеса, что для нас готовит жизнь. Прими свой опыт. Если ты хочешь создать наполненную и счастливую жизнь – то прежде всего нужно выйти из роли жертвы, прекратить держать свою энергию в прошлом и казнить всех вокруг и себя за то, что с тобой, с твоей точки зрения, обращались неправильно много лет назад. Этот момент прошел, и ты его пережила. Единственный, кого ты ранишь своим нежеланием прощать, это ты сама. Твое эго цепляется за обиду, в то время как высшее «я» уже давно выбрало прощение. Может быть, в твоей жизни происходило много событий, которые тебя ранили, и ты чувствовала себя одинокой и покинутой. Может быть, ты потеряла человека, которого сильно любила. У всех своя история, и у всех есть сила в определенный момент переписать свою историю. Все равно, насколько ужасным или болезненным был опыт. Твое будущее – это не автоматическое продолжение прошлого. Сейчас ты можешь выбирать по новой и увидеть в своей ране возможность для исцеления. Первый шаг – это согласиться с тем, что было. Ведь пока ты сопротивляешься, ты не отпускаешь свое прошлое, а держишься за него дальше. Это зацикливание на упреках и обвинениях ослабляет тебя, и ты лишаешься пространства для обновления. Лишь у того, кто отпускает развязанные руки. Из-за зацикливания на прошлом мы перекладываем ответственность за наше счастье на кого-то другого, и поэтому больше не влияем на свое самочувствие. Выставляем себя жертвой обстоятельств и полностью теряем контроль над построением своей жизни. Мы не свободны и не можем открыться новому. Отпустите начать сначала, никогда не поздно создать себе счастливое детство. Сегодня я громко смеюсь над своим убеждением в том, что жизнь мне что-то должна. Она нам не должна абсолютно ничегошеньки. Ноль, зеро, нафинь. Это мы должны кое-что жизни, а именно взять лучшее от того времени, что нам подарено. Лучший подарок, что ты можешь сделать сама себе – простить, отпустить, оставить, наконец, этот чемодан и посмотреть вперёд. Нам нужен весь опыт, в том числе и болезненный для того, чтобы расти и каждый раз по-новой выбирать, какими мы хотим быть людьми. Если мы смотрим на ситуацию сердцем, решение всегда будет простым. Наше сердце не ведает эгоизма. Оно не настаивает на месте и не обвиняет. Наше сердце хочет равновесия и готово идти навстречу другим. Вопрос, а как бы поступила сейчас любовь, это целебное средство против любого конфликта. Тхить Нятхань, вьетнамский буддийский монах, Говорит, что мы должны получить опыт страданий, чтобы быть в состоянии развиваться и испытывать сострадание. Только когда мы знаем, каково это быть покинутым и одиноким, мы можем узнать это чувство в другом человеке и простить его. Сострадание – это сочетание любви и мудрости. В тот момент, когда я поняла, как сильно обижала и ослабляла себя и людей вокруг себя своими молчаливыми упреками и обвинениями, моя жизнь полностью изменилась. Из-за своих упреков я сама заперла перед собой дверь к наполненной жизни, но винила всех остальных в том, что несчастна. Прощение – это ключ к созданию наполненной, уверенной жизни, к силе и миру. Прощать не значит одобрять то, что произошло. Речь идет о том, чтобы принять опыт и отпустить его. Пока мы противимся травмирующему опыту и спрашиваем себя, за что мы должны были это пережить, вся энергия уходит в прошлое и в упреки. Принятие позволяет отпустить. Противиться – значит зацикливаться. В курсе чудес это звучит так. Твое прощение – это то, что через тьму выведет мир к свету. Твое прощение – это то, что позволит тебе узнать этот свет. Прощение демонстрирует, что ты – свет мира. Через прощение правда о тебе остается в памяти. Поэтому твое спасение лежит в прощении. Прощение – это обязанность нас как света в этом мире. И, соединяясь со светом, мы постигаем гармонию, ведь мы больше не должны жить в иллюзии разделения. Через прощение мы достигаем мира и спокойствия внутри и вокруг себя. Без сострадания стремление человека достигает лишь малой части того, что имеет значение. Хокинс. Едва ли кто-то еще так ясно показал силу прощения, как Нельсон мандела, который после освобождения из 27-летнего заключения сказал, «Когда я проходил через двери своей камеры на свободу, я знал, что должен оставить здесь свою горечь и ненависть, иначе я навсегда останусь заключенным». Большинству людей не нужно, чтобы кто-то закрывал их в тюрьму, они построят свою собственную когда я поняла, какую тюрьму себе построила, то сказала, я хочу на свободу, я хочу жить, хочу жить счастливо, я хочу быть наполненной радостью, вдохновением, теплотой, глубокими отношениями, доверием и любовью. Мне стало ясно, что я пробыла столько времени в темноте, лишь потому, что на другой стороне во мне было так же много любви и света. Каждый раз мы поступаем настолько верно, насколько именно в этот момент возможно. Сегодня на моей стороне прекраснейшие и глубокие отношения с родителями и братьями, замечательные друзья и лучший мужчина, о котором я могла только мечтать. Было бы это возможным, если бы я и дальше жалела себя и перекладывала на других ответственность за свои чувства? Конечно же, нет». Пока мы упрекаем других людей в нашем собственном несчастье, мы одновременно и жертва, и преступник. Мы раним и себя, и других. Если ты примешь жизнь, примешь и простишь свой опыт, ты снова станешь творцом своей судьбы и жизни. Ты вернешь себе силу и контроль. Снова привести все в порядок. Хоа Понапоно. Прости, прежде чем сядет солнце. Гавайская пословица Существует древний и очень действенный гавайский ритуал прощения, который полностью изменил мою жизнь. Ты можешь использовать его, чтобы найти глубокое прощение. Ритуал прощения и исцеления называется хоопонопоно и в переводе примерно означает «снова сделать все верно» или «снова привести все в порядок». Этот ритуал применялся веками на Гавайях для решения конфликтов в семье и подходит для исцеления внутренних разногласий. Он основывается на мысли, что Вселенная стремится к гармонии, порядку, наполненности и совершенству. Находясь в состоянии конфликта, внутреннего или внешнего, мы выводим Вселенную из равновесия. Из-за мышления нужды и разъединения с гармонией Вселенной, которые возникают из-за конфликтов, мы отрезаем себя от изобилия, которое для нас уже уготовила Вселенная. Пока мы цепляемся за упреки, обвинения и мышления нужды, бедности, доступ к этому изобилию для нас закрыт. Хоопонопона призван помочь восстановить порядок и найти гармонию с собой и окружающим миром. Это очень простой ритуал, и я пользуюсь им почти каждый день, когда замечаю, что вышло из равновесия. Хоопонопоно под силу за несколько минут сотворить из внутренней борьбы снова внутренний мир и гармонию. В оригинальном варианте ритуал состоит из четырех фраз. Первая – «Мне жаль», вторая – «Прости меня, пожалуйста», третья – «Я люблю тебя», четвертая – «Спасибо». Первое – «мне жаль». Этим предложением мы признаем, что нам жаль, и что мы тоже причастны к случившемуся. Мы признаем то скверное и болезненное, что есть в нас, и больше не отрицаем это. Когда мы произносим это выражение, то больше не отталкиваем проблему, а открываемся тем вызовам и развитию, что скрыты в ней. Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, и соглашаемся с тем, что она причиняет нам страдания. Вторая. Прости меня, пожалуйста. Этими словами мы просим у других и у себя прощения за дисгармонию и боль, что причинили. Третья. Я люблю тебя. Я люблю тебя, и я люблю себя со всеми сильными и слабыми сторонами мы признаем через эти слова, божественное в нас самих и в других. Мы любим эту проблему, ведь она позволяет нам расти и дает возможность познать нашу истинную природу и восстановить гармонию. Четвертое спасибо. Мы благодарим за то, что сила прощения освободила и исцелила нас. Американский учитель и мастер Хоопонопоно, доктор Хью Лен, усовершенствовал этот ритуал и, работая с душевнобольными преступниками в психиатрической клинике на Гавайях, добился удивительных результатов. Его работа была настолько успешна, что клиника закрылась через три года из-за того, что все 23 пациента вылечились. Он добавил к методу еще два шага. «Я доверю это Богу». Эти слова произносятся в тишине и для себя. С помощью этой фразы мы передаем ситуацию для разрешения высшей силе вселенной или Богу. Я готов стать свидетелем чуда. Через готовность освободиться и передать исцеление в руки Господа мы открываемся возможности узреть чудо. упражнение на пути к высшему я прощение и освобождение Найди тихое место где ты чувствуешь себя спокойно и где тебе никто не помешает. Устройся поуютнее. Можешь, например, зажечь свечи и прими удобное положение. Закрой глаза и подумай о человеке, которого ты все еще внутренне упрекаешь. Может быть, это ты сама. Подумай о конфликте, который стоит за упреками. И проиграй эту ситуацию еще раз перед внутренним взором. Понаблюдай, какие чувства возникают в тебе, и точно восприми их. Не забывай, что ты только наблюдаешь за этими чувствами, но не являешься ими. Представь, что эти чувства для тебя как гости, которые сейчас хотят твоего внимания, но через какое-то время они все равно уйдут. Дыши спокойно. И позволь ситуации разворачиваться перед твоими глазами, как кинофильму. Пойми, что этот конфликт стоит тебе много энергии и сил, и из-за него ты перекрываешь доступ к изобилию и любви Вселенной. Представь себе лёгкость, которая появится в жизни, как только ты оставишь эти упрёки и позволишь воцариться миру внутри тебя. Теперь используй хоо поно поно и повтори громко четыре фразы. Мне жаль. Прости меня, пожалуйста. Я люблю тебя. Спасибо. Если эти фразы ощущаются тобой должным образом, скажи в завершении эти две фразы тихо для себя. Я доверю это Богу. Я готова стать свидетелем чуда. Повторяй этот ритуал до тех пор, пока не почувствуешь понимание и любовь к этой ситуации. Медитация прощения. Найди спокойное место, где следующие 20 минут тебе никто не помешает. Сядь поудобнее, положи руки на колени и закрой глаза. В течение следующих пяти вдохов направь свое внимание на дыхание и понаблюдай, как несильный поток воздуха касается кончика носа при вдохе и выдохе. Позволь себе через дыхание быть здесь и сейчас. Почувствуй свое тело. После того, как переведешь внимание На настоящий момент осознанно соединись с энергией своего сердца и почувствуй его размеренное биение. Глубоко вдыхай и выдыхай через сердце. Почувствуй силу своего сердца и представь, как из него по всему телу течет сияющая золотым светом энергия. Она касается каждой твоей клеточки, освещая её. Пусть тело наполнит потоки этого прекрасного света твоего сердца. Подумай о человеке, которого ты хотела бы простить. Представь, как он появляется перед тобой и смотрит на тебя. Ты можешь представить и саму себя, если упрекаешь себя в чём-то. Может быть, это недавний упрёк, а может быть, очень старое чувство, которое ты уже долго носишь с собой. Дай себе время для того, чтобы сконцентрироваться и прочувствовать упрёк. Где в теле ты ощущаешь упрёк и злость? Глубоко подыши через эту часть тела. Положи руку на это место, пока дышишь. Пусть разум найдет нейтральное объяснение твоему поведению или поведению этого человека. Почему ты так повела себя или почему твой оппонент так сделал? Каковы были настоящие мотивы? Нейтральное, отстраненное объяснение служит тому, чтобы момент конфликта потерял силу и значимость. Представь теперь, как яркий белый свет исходит из центра твоего сердца. Это свет любви и прощения. Вдохни, и при каждом выдохе представляй, как свет распространяется по всему телу, согревая тебя. Теперь пусть человек, которого ты хочешь простить, появится перед твоим внутренним взором. Понаблюдай, как он стоит перед тобой. Пока вы смотрите друг на друга, повторяй этому человеку «Я прощаю тебя». «Я прощаю тебя». «Я прощаю тебя». Теперь ты можешь расслабиться и оставить все упрёки. Попрощайся с этим человеком и отпусти. Побудь еще какое-то время в единении со своим белым светом. Пусть он исцеляет тебя. Верни постепенно фокус внимания на свое дыхание. Вдохни глубоко и выдохни. Открой глаза. Ты будешь счастливой! Прощение означает оставить всякую надежду на лучшее прошлое. Прощая, ты перестаешь быть жертвой своего прошлого и становишься творцом своей жизни. Прощать означает не оправдывать случившееся, а отпустить то, что больше нельзя изменить. Пока ты цепляешься за свои упреки, ты как будто пьешь яд в надежде на то, что он убьёт другого. Мантра «Я прощаю и отпускаю». Используй эту мантру каждый раз, когда чувствуешь, что осуждаешь себя и других.